Глава 35. Аннабель остановила машину возле своего летнего домика в Каусе. Розовая двухэтажная вилла с террасой стояла на небольшой улочке, ведущей от набережной. Внутри все было обставлено аккуратно и со вкусом. Чувствовалось, что дизайнер интерьеров постарался на славу. Аннабель провела астрид гардеробной в спальне и велела выбрать что-нибудь поэлегантнее. Наряд, подходящий для послеобеденных коктейлей, как заверила Аннабель, дает повод для вступления в яхт-клуб. Астрид перебрала летние платья на вешалках. Почти все от известных брендов. Память вернула Астрид в те времена, когда гардероб ее лондонской квартиры ломился от модных вещиц. Теперь нарядная одежда исчезла. А вот с квартиры еще предстояло разобраться, чтобы, наконец, избавиться от Саймона. Девушка выбрала легкое платье-рубашку пурпурного цвета с маленькими желтыми цветочками. Затем поменяла походные ботинки на изящные сандалии больше ждала ее на бирюзовом диване в гостиной, глядя в телефон. Она оторвалась от экрана. «Гораздо лучше». Она запустила руку в стеклянную вазу на журнальном столике и вынула пару солнцезащитных очков. Их круглые стекла были размером с маленькое блюдце. «Наденька». Астрид надела очки и покружилась. «Идеально, вылета, Одри Хепберн». «Спасибо». Она села рядом с и взглянула на ее телефон. «Что нашла?» Анабель объяснила, что в клубе есть комитет, который рассматривает заявки на вступление. Комитет состоит из мужчин, и почти всем уже за шестьдесят. Анабель показала фотографии членов комитета. «Ладно, посмотрим, сможем ли мы сегодня наткнуться на кого-нибудь из этих красавцев». «А что потом?» «А потом мы?» Анабель разглядывала снимок сурового мужчины в военно-морской форме. «Нет, они нам ничего не скажут». «Наверное, нет». Астрид пересела на край дивана. На кофейном столике перед ней лежала стопка глянцевых журналов. Она взяла верхний, свежий номер американской ярмарки Чеславия. И полистала. Если только я не представлюсь журналисткой светской хроники. О, отличная мысль, сказала Анабель. Астрид проворковала тягучим голосом. Привет, я Астрид Свифт, светский репортер из ярмарки Чеславия. «Хм, акцент сомнительный». «Да, в этом и смысл», — сказал Астрид. «Что ж, те может удаться». «Может. И давай посмотрим правде в глаза». Она встала с дивана и расправила подол платья. «Других идей у нас нет». Первая часть плана прошла гладко. Она были казалось, права. Они проехали вдоль гавани, потом через открытые металлические ворота с золотыми буквами «Б-О-Я» в центре и мимо пункта охраны. Никто им и слова не сказал. Через парадную дверь непрерывным потоком входили и выходили гости. Некоторые явно провели большую часть дня на воде. Молодые моряки носили темно-синие флисовые куртки, парусные брюки, и зеркальные солнцезащитные очки. Яхтсмены более солидного возраста щеголяли в блейзерах и брюках-чиносах, а над их розовыми щеками возвышались черные очки классической формы. Женщины предпочитали легкие платья с цветочным узором и широкополые шляпы. Анабель сжала руку Астрид и хихикая прошептала. «У нас получилось!» «Я знаю, давай следовать плану», — тихо ответила Астрид. Они проскользнули в холл. Мужчина в черном костюме, сидевший в кресле, приподнял бровь. Вероятно, он даже что-то произнес, возможно, смелое, скрипучее, извините. Однако они уже скрылись из виду. Они пробирались через толпу мимо людей и их чемоданов. Шагали по вытертому персидскому ковру, мимо комодов из красного дерева у стен, мимо черных досок с длинными списками победителей регат и гонок. Мимо застывших портретов пожилых членов клуба, череда моржовых усов и кепок, рук в карманах и лиц, на которых написано «Когда мы уже, черт подери, закончим». Астрид не спускала глаз с двери в сад. Еще несколько шагов они вышли на солнечный свет. Ее сердце стало биться ровнее. Анабель взяла со стола у дорожки пару бокалов шампанского и протянула один астрид. «Я же говорила!» Они чокнулись бокалами. Сад ярусами спускался к валу. Вдалеке стоял белый шатер, а перед входом несколько круглых столов. Все заняты. Гости, которым не хватило мест, слонялись по лужайке или сидели на склонах, попивая пиво или шампанское и глядя на море. Между ними лавировали официанты в костюмах-тройках, записывая заказы в белые блокноты. Анабель что-то сказала. Астрид не слушала. Она смотрела на яхту Трантера, пришвартованную в гавани. По палубе сновали несколько человек в форме. Разглядеть, был ли среди них хозяин яхты, она не смогла. Анабель проследила за взглядом Астрид. «Лодка Трантера?» — спросила Анабель. «Ага». Астрид отпила из бокала. «Разве это справедливо?» «Конечно нет!» — горячо подхватила Анабель. «Он убил двух человек, пытался убить тебя, и он не выйдет сухим из воды только потому, что известен». «Неуязвимых людей не бывает». — согласилась Астрид. — Я об этом много фильмов смотрела. Давай взглянем еще раз на фотографии. Аннабель достала телефон и просмотрела фотографии комитета. Обвела взглядом толпу и гостей за столиками. — Словно охота на богачей, — пробормотала она. — А, вот с кого мы начнем. Она с лукавой улыбкой указала на стол перед шатром. — Тим Фезерстоун, секретарь комитета. Мужчина в синем пиджаке, белой рубашке и розовом галстуке сидел один. Из-под белой матросской фуражки падали волны седых волос. «Я постою здесь для поддержки на всякий случай», — выдохнула Аннабель. «Удачи!» Астрид сделала глубокий вдох и подошла к столу. Перед мужчиной стоял высокий стакан, пустой. На дне остались только два наполовину растаявших кубика льда и долька лимона. Рядом на столе лежали цифровой секундомер, бинокли, блокноты, списанные рядами цифр и имен. «Простите за опоздание, Тим!» — со смехом проговорил Астрид. Он поднял глаза. Его узкое загорелое лицо напоминало о каменных статуях с острова Пасхи. Тим тоже провел немало времени, глядя на море. В уголках его глубоко посаженных глаз виднелись морщины. «Извините, мы знакомы». Астрид сел рядом с ним и положила на стол телефон. «У нас с вами на три часа назначено интервью Франческо Смит, журнал «Ярмарка тщеславия».» «Смит?» Астрид мысленно себя отругала. Банальщина, однако, больше ничего в голову не пришло. От волнения она с трудом могла говорить. «Боюсь, я ни о каком интервью не знаю. О, его организовала ваша пресс-служба. Наверное, в суматохе вам забыли сообщить». Она начала искать в телефоне функцию диктофона. Опять же, надо было подготовиться. «Итак, с чего бы...» «Послушайте, Франческа, лучше я сразу вас предупрежу. Клуб не нуждается в громкой рекламе. Я имею в виду...» Он указал на лужайку, где яблоку негде было упасть, что участников клуба и так достаточно. Однако я уверена, что нашим читателям не терпится узнать о том, как проходит в этом году неделя регаты. Нет, извините, но вы зря тратите время. Я вынужден отклонить ваше предложение. Он отодвинул стул и встал. Я так и знала. У стола возникла Анабель. Это и правда вы? Анабель наклонилась и поцеловала Астрид в щеку, затем повернулась к Тиму. «Простите, что прервала вашу беседу. Я не могла не подойти. Именно она...» Аннабель осеклась. «Франческа», — выручила ее астрид. «Конечно, извините», — улыбнулась Аннабель. «Франческа брала у нас с мужем интервью на Бермудских островах о местном яхт-клубе». «Королевский яхт-клуб в Гамильтоне?» — спросил Тим с каменным лицом. «Хм, «Да, верно», — подтвердила Аннабель. «Я часто там бываю. Странно, что не встречал вас прежде». Он оглядел ее сверху донизу. «Вы были гостями почему-то приглашению?» «Да, гостями», — подхватила Анабель. «Мы были гостями семьи Кромби». «Кромби?» «Да, да, Ричарда и Минти. Вы, должно быть, о них слышали?» «Минти все знают». Настороженность Тима испарилась. Он не собирался признавать, что не знает кого-то, кого знали все остальные. «Ричард и Минти, конечно», — он оживился. «Да, они такие весельчаки». «Что ж, не буду отнимать ваше время». Анабель потрясла руку Астрид. Не все же, спасибо за чудесную статью, прочла с огромным удовольствием. Клубный комитет тоже был в восторге. Удачи, Тим. И Анабель проследовала по дорожке к столику с напитками. Когда Астрид повернулась, Тим снова сидел на своем месте, отодвинув блокнот в сторону. Прошу, садитесь, Франческо. Извините за возникшую путаницу. Я готов ответить на любые вопросы. Астрид, наконец, нашла функцию голосовой записи и положила телефон на стол посередине между ними, что, по ее мнению, создавало впечатление профессионализма. В юности она подумывала стать журналисткой. В ее школе выступал с речью кто-то из BBC. Теперь она пыталась сообразить, какой вопрос она, или, точнее, настоящая журналистка, должна задать первым. Вдруг ее осенило. Три буквы. Г, П, Ч. На всех хороших интервью следует спрашивать «где», «почему», «что». Она нажала кнопку записи. Итак, Тим, скажите, что вам нравится в британском обществе яхтсменов? Первый вопрос оказался удачным. Тиму многое нравилось, но с оговорками, по большей части связанными с едой. Он подробно описал лучшие блюда, которые подавали в клубе. В основном ему казалась вкусная еда, напоминавшая о школьных годах. Сладкие пироги из песочного теста, пастушьи пироги, соусы чатни и варенья, как он с благоговением произнес, готовились прямо в клубе команды лучших поваров. Затем последовал рассказ о здании клуба. Просторные комнаты для тех, кто желал остаться на ночь, библиотека, ужин, роскошь загородного дома, но на берегу моря. Астрид взглянула на телефон. Прошло семь минут, а она все еще не перешла к теме яхтинга. «И, по-видимому, чтобы стать членом клуба, нужно иметь лодку?» — спросила она. «Не обязательно. Наши правила требуют лишь того, чтобы вы активно занимались яхтингом или когда-то достигли высот в парусном спорте». «Ясно. А как происходит голосование за новых членов?» С невинным видом спросила она. «О, процедура должна оставаться в секрете». Он потянулся за пустым стаканом и жестом подозвал официанта. «Франческо, не хотите чего-нибудь?» «Нет, благодарю». Когда подошел официант, Тим заказал повторить напиток. Двойной джинс с тоником. Гордонс и швепс без сахара. Две дольки лимона, два кубика льда. Так он любил. И здесь, казалось, он намеревался получать ровно то, что хотел. Без оговорок. Официант удалился, и Астрид спросила. «Габриэл Трантер состоит в клубе?» «Нет», — резко ответил Тим. «Почему вы спрашиваете?» «Он успешный бизнесмен, один из любимых сыновей острова. Я считала его идеальным кандидатом в члены клуба. Удивлена, что он не подавал заявку». «Кто сказал, что он не подавал заявку?» Астрид сохраняла невозмутимое выражение лица. «А он все-таки подавал?» Тим взглянул на секундомер. «Подождите минутку». Он поднял бинокль и посмотрел через него на залив. Вот-вот должна была начаться гонка. Сорок маленьких яхт, выстроившись в ряд, покачивались на волнах у стартовой линии, будто их удерживало невидимое силовое поле. Толпа заполнила набережную. На волноломи стояли небольшие позолоченные пушки, обращенные в сторону моря. Неподалеку мужчина в белой фуражке сверился с секундомером, затем кивнул, и одна из пушек выпустила в воду столб серого дыма. Зрители на берегу закричали. Яхты вдали настроили паруса и понеслись вперед, ловя ветер. Тим отложил бинокль. Извините, на чем мы остановились? Габриэль Трантер, Трантер. Официант подошел и положил на стол треугольную салфетку, затем поставил на нее джин с тоником. Тим поднес стакан к губам, сделал большой глоток и удовлетворенно улыбнулся. Вы рассказывали о заявке Трантера, напомнила ему Астрид. Ах да, точно. Он вернул стакан на стол. Габриэль Трантер довольно настойчиво добивался членства в Боя. Неужели? Астрид вспомнила слова Трантера о том, что он не хочет иметь ничего общего с яхт-клубами Кауса. Значит, убийца еще и любит приврать? Неудивительно. Да, предлагал купить для клуба оборудование, внести благотворительные пожертвования. Увы, таким образом действовать не следует. А как следует действовать? Секрет в том, — Тим сплел пальцы, — чтобы соответствовать клубу, нельзя просто купить себе место. Не поможет даже известность. Значит, и отец Трантера тоже не соответствовал. Она скопировала его жест. «Боюсь, что так». «И как Трантер отреагировал на отказ?» «Франческо, это должно остаться между нами». Он подтолкнул к ней телефон. Затем показал, будто застегивает рот на молнию. Астрид выключила запись. «Комитет рассматривает возможность предоставить Габриэлу Трантеру членство в клубе». «Он знает?» «Еще нет. Видите ли?» Большой глоток джина с тоником. Астрид радовалась, что он пил за двоих. Теперь он утратил всякий самоконтроль. Хотя он довольно, скажем так, противоречивая фигура, мы и должны признать его вклад в мир яхтинга. В конце концов, мы в эпицентре этого спорта. Тим сделал паузу. Итак, завтра, если он выиграет гонку фастнет, мы предоставим ему членство. Прошу никому об этом не говорить. Конечно. Астрид взяла телефон и положила его в сумку. Ни одной живой душе. Тим еще раз взглянул на секундомер. Затем взял со стола блокнот. Извините, мне нужно отлучиться. Вернусь через минуту. Астрид наблюдала, как он пересек лужайку и направился к набережной. Он шел сквозь толпу с уверенным видом. Кому-то улыбался, кого-то похлопывал по плечу. В этом мире он чувствовал себя как дома. Здесь находилось средоточие его жизни. Ворунем гнезде лучшего в мире яхт-клуба. Место, где не существовало бытовых забот, с которыми сталкивались обычные люди. Ни коммунальных счетов, ни будильников. Чистка одежды, еда, исполнение любых прихотей обо всем заботился персонал. «Сегодня вечером, — подумал Астрид, — Тим будет лежать в своей постели, положив голову на две пуховые подушки. Шторы в цветочек плотно задернуты, чтобы не проникал лунный свет. Он будет мечтать о завтраке, тостах с домашним вареньем, которое в серебряном горшочке принесет официант, одетый в костюм-тройку. Тима было легко презирать за все, что он имел. Еще проще над ним смеяться. Впрочем, зависть, говорят, плохая подруга. Он правдами и неправдами добился своего и получил то, что хотел». Связи, положение в обществе, статус, и где-нибудь наверняка висела табличка с его именем, золотыми буквами и надписью «Секретарь клуба». В общем, Тим обладал всем, чего хотел Трантер. Астрид понимала, насколько это злило Трантера. У него были все деньги мира, но одобрения среди себе подобных он так и не получил. Клуб, которым управляли богатые люди, существовал для богатых людей и их гостей, а Трантер остался снаружи. Она посмотрела на его яхту в гавани. Единственный раз, когда он оказался за бортом, и это должно быть его гложет... Астрид встала из-за стола и прошла через толпу к главному зданию. Анабель последовала за ней. Обе молчали, пока не отошли подальше от ворот. Затем Анабель схватила Астрид за руку и сказала. «Уф, обошлось без последствий». «Да, как ты и говорила», — ответила Астрид. «А что за Минти ты упомянула?» Аннабель засмеялась. «В любой компании найдется какая-нибудь Минти». Так или иначе, ты сыграла роль превосходно. Спасибо. А я узнала кое-что весьма интересное о Транторе и очень многообещающее. Они вернулись в дом Анабель. Астрид нужно было переодеться и выпить крепкого кофе, чтобы успокоить нервы. Известие о том, что Трантер хотел, причем отчаянно, вступить в британское общество яхтсменов, стало прорывом. Но как его теперь использовать? Они словно получили новое оружие, но без инструкций. Если он завтра выиграет гонку, его мечта наконец осуществится, у него будет все. Астрид остро ощущала несправедливость происходящего. Что нам теперь делать с Трантером? спросила Астрид, когда Анабель въехала на парковку у поместья Эбетсфорд. Понятия не имею. Анабель заглушила двигатель. Во всяком случае, пока идей нет. Мы, как в детективном сериале, подошли к финалу, после рекламы страховки и шампуня для ковров что-то обязательно произойдет. Ты правда так думаешь. Да, недавно в сериале Коронер видела, в эпизоде, где убили кукольника. И выяснилось, что убийцей была мэр города, а потом ее саму убивают. Я тоже смотрела. И в конце убийцы оказалась дочь, спрятала ингалятор матери. Астрид вспомнила сюжет. Да, она еще матери креветку в булочку подсунула, чтобы спровоцировать приступ астмы. Они посидели пару минут, обдумывая сюжет сериала. Затем Астрид нарушила молчание. «Честно говоря, я не вижу, чем это нам поможет, Аннабель». «Да, я тоже. Но все-таки не сдавайся, Астрид». «Не волнуйся, я не отступлю». Астрид открыла дверцу машины. «Ладно, я вернусь к лодке через лес, так безопаснее. Напишешь в чат, если заметишь кого-нибудь подозрительного?» «Конечно». Анабель на мгновение замялась. «И прежде чем ты уйдешь, я хочу кое-что сказать». Астрид убрала руку с дверцы. «Помнишь, ты спрашивала, чего мы все хотим?» «Разумеется». «Так вот, сегодня я получила то, чего всегда хотела». «Да, а я думала, у тебя все есть». И я так думала. Но одной мелочи не хватало. Я до недавнего времени этого не осознавала. Аннабель откинулась на спинку сиденья. Только что я стояла на священной лужайке британского общества яхцменов с бокалом холодного шампанского. Она зажмурилась, будто снова пробуя шампанское, затем открыла глаза и вздохнула. «Это воспоминание останется со мной навсегда. Спасибо, Астрид! Почему ты благодаришь меня? Потому что все случилось благодаря тебе». Без тебя я бы не осмелилась туда войти. — Как и я без тебя, — сказал Астрид.